Дмитрий Королевский Проклятый палач Число и год ничего не значат в сравнении с вечностью, что ждет впереди Надпись на календарном листе дневника Мой замок стоит так высоко в горях, что стоя подножье этих древних скал, и его невозможно различить в пушистых периных облаков. Днем, когда солнце нещадно палит, старые рассыпающиеся скалы и хвойный лес, что покрывал десятки километров вокруг. Я нахожусь в замке в полном мраке с еще двумя его обитателями. С прирученным на волком по кличке тренок и старым дряхлом упырем органом. На бедного волчонка я наткнулся случайно пару лет назад, возвращаясь с ночной охоты. скверная была ночь дол сильный ветер, ломая и выкорчевывая деревья с черного туч не болил, казалось нескончаемый поток воды. И вот сквозь эти звуки я четко различил чей-то жалобный вой. Явно не человеческий, больше походящий на плач собаки или волка. Я двинулся по направлению этого звука, и вскоре моим глазам представилась печальная картина. Маленький волчонок, весь в грязи, лихорадочно трясущийся от холода, Жалобно скулил, пытаясь вытащить левую заднюю лапу из-под упавшего дерева. Рядом с ним лежали, торча из-под массивного ствола дерева, окровавленные тела еще троих волков. Большого, очевидно являющегося волчицей, и двух маленьких. Все они были мертвы. Я подошел ближе к нему. Волчонок испуганно дернулся и при виде меня попытался высвободиться. Но тщетно. Это лишь усилило боль. Несмотря на всю его боязнь и попытки укусить меня, я вытащил его и отнес в свой замок. Правда, придавленную ногу пришлось потом отнять. Гангрена начала есть его тело. Отсюда его кличка Тренок. Тренок. Вочонок вскоре окреп, возмужал, стал здоровым волком, и так, как охотиться он не умел и не мог, еду ему добывал я. Что касается старого упорям органа, то это типичный людоед кровосос, которых почти всех истребили. Он жил в этом замке так давно, что и сам не помнил сколько. когда то это было просто самый ужасный упырь, что подрешил всех и вся в округе, сейчас же морган являл собой сгорблленного, покрытого седыми волосами лишь аясстго старикашку. Даже его некогда белые длинные клаки, что внушали страх всем без исключения, стали гнилыми и желтыми от табака и постепенно высыпались. Ну, что я все об упыре да о волке Я завел этот дневник для себя Для того, чтобы выплеснуть все то, что накопилось в моей черной душе За многие годы проживания в этом холодном старом замке Дверь скрипнула, отворяясь Джек поставил перо в чернильницу и повернулся.Д полунычи остается полчаса. Про шаанку старую пыль в сухой когтистой кисти он сжимал горящую толстую свечу в бронзовом подсвечнике. Я чувствую! ответил темноволосый человек, названный упырем Джеком. В его зеленых глазах светились огоньки от горящей свечи. погода портится упырь морган кивнул безобразной головой в сторону окна да вижу джек посмотрел на покрытые дождевыми каплями стекло свинцовые тучи нависали над замком накрыв словно гигантским колпаком весь недавно звездный небосвод вплоть до самого горизонта в приоткрытую дверь просунулся тренок Паскуливая и тревожно ворча, культя, оставшаяся вместо ноги, всегда принималась ныть, когда зверь чувствовал непогоду. «Ты это, Джек!» Упырь посмотрел на сидящего за письменным столом человека. «Будь добр, принеси с охоты что-нибудь помягче, понежней, а, -а, -а, -а то...» Морган страшно ощерился, оголив гнилые клыки. ты сам видишь кости дыжил уже не по моей части их три ног пусть гладает джек кивнул поворачиваясь к столу дверь за упрем скрипя захлопнулась он зашаркал ногами по лестнице волк ушел с ним он с минуту смотрел наполовину ис спианный листок бумаги потом его взгляд снова привлекло то что творилось за стеклом Дождь и ветер набирали силу. И здесь, сидя в самой высокой башне замка, в мрачной, заплесневевшими стенами и потолком комнате, он, как никто другой, был близок к разбушевавшейся стихии. Было холодно и жутко, но он привык. Привык к вечному мраку и к еженочной вылазке. Далеко за стенами замка. С годами ко всему привыкаешь. джек не знал сколько сидел, смотря на залитое водое окно застыв словно восковой, но вот в мозгу вспыхнула привычная вспышка он дернулся в кресле пора белый фургон мокрое шоссе Машина быстро удаляется от города. Их двое. Руки испачканы кровью, невинной кровью. Джек затрясся. Все, что нужно, он увидел. Осталось только трансформироваться. Он встал с кресла, чувствуя, как непонятная сила наполняет его. А боняние вдруг сделалось по-звериному ярким и насыщенным. Глаза будто днем различали в тьме унылый вид комнатушки. Джек направился к дверям, что выходили на небольшой балкончик башни. Молния мимолетно осветила налитые кровью глаза, и почти сразу из всех своих орудий ударил гром. Он повернул старинную бронзовую ручку и... Поток ветра с грохотом ударил о стену. Холодный дождь захлестал по человеку. «Нет». Минуту назад это был человек, однако сейчас на балконе стоял зверь, жутко ища диада, проклятая и позабытая. Вампир Джек расправил крылья и камнем рухнул с балкона в сырой беспросветный мрак. Фургон заносило на сыром асфальте. За баранкой машины сидел жирный, не брей ты детина в черной шапочке на лысой голове говорил тебе мэт не трогай его старикашку ему и так с полгода осталось нет не послушался твердоловый хрьяк рал взбешенный щуплый и лупоглазый мужичок небольшого роста сиящий рядом с водителем по имени мэт мало что пятнадцать краштак теперь и убийства на нас повесят «Да ладно тебе, Билл! Я же не нарочно! Кто ж знал, что у этого доходяги шея окажется как у цыпленка!» Как можно спокойнее проговорил Мэтт, не отрывая взгляда от мокрой дороги, освещаемой одной фарой «Ну ладно, Мэтт, извини, сорвался!» Сказал искренне Билл, похлопав товарища по плечу «Все же не зря мы это, дельце, провернули! Давненько нам так не везло!» «Да!» — согласился Дитина. «Этот старая кляча оказался чертовски богат. Подай пивка. Нужно отметить!» Лопоглазый бил по лес за спинку сиденья и вынул оттуда две бутылочки пива. Одну открыл и дал Мэтту. Вторую сам с жадностью осушил до половины. Дождь заливал стекло, и дворники едва успевали работать. Час пути и ни одной встречной машины мало кто отважится ехать ночью в столь мерзкую погоду молнии осветила дорогу громахнул гром тут видел бил подавился пивом тыча в стекло там на дороге там кто-то стоял ну и что бесстрастно прогнусил детину мало ли кто стоит на дороге то что произошло потом сидевший в фургоне воры убийцы так и не разобрались Это было так молниеносно. Нечто крылатая, как будто огромная птица. Орел, какие обитают здесь в горах. Наверняка слепленный светом фары на полном ходу фургона врезалась в лобовое стекло машины. Стекла и потоки ливня полетели в лица бандитов. Мэтт в ужасе крутил баранку, пытаясь выровнять фургон, но мокрый асфальт сделал свое дело. Машину занесло, и она рухнула на бок. Пробраздив дорогу, оставляя в фейерверке искр и зарылась в мокрую землю. «О, черт, Мэтт! Жирная свинья! Слезь с моей ноги!» Завопил Билл. «Это ты, слезь с меня, идиот!» Обиженно проворчал Детина. «Включи фонарь, черт возьми!» Орал Билл, корчась от боли. «Он разбился!» Прокрехтел Мэтт. поток и ливня христали в перевернутый на левый бок фургон через пробитое лобовое стекло дул холодный пронизывающий ветер ну что ты расселся снова принялся вопить бил вглядываясь в кромешную тьму единственная фара разбилась при ударе землю и лишь небольшая долька луны освещала ночную дорогу «Э, куда идти обреченно загласил мэт Да ж парши у пса хозяева не выкидывают из дома в такую погоду Хватит философствовать, оборвал его Билл Сейчас вылезем из фургона Возьмем бабки и драгоценности и пойдем куда ехали И может нам повезет, мы встретим машину Нам уже повезло, когда мы, упав, не разбились Второго раза не будет Детина не договорил Дверь со стороны Билла открылась и в ней возникла черная фигура. «Правильно! Не будет!» Прорычал стоящий и, нагнувшись, ухватил лупоглазого за одежду и, словно пушинку выдернул из фургона одной рукой, швырнул об асфальт. «А-а-а!» Непонятно, откуда у этого огромного сального борова взялась такая прыть, но факт есть факт. Мэтт! С треском добивая остатки стекла вылетел через лобовое стекло и бросился бежать, вытаскивая на ходной пистолет. Ну я тебе сейчас покажу твар Мэт обернулся, направив пистолет на перевернутый фургон. На машине никого не было. Эй околкнул его бил и закашлялся. он лежал на асфальте в десят метрах от фургона. Кто это был? Где он?» Все еще держа на прицеле разбитую машину, прокричал Мэтт, приближаясь к лежащему товарищу. И вновь молния светила мрак, и сквозь гулки удар грома, шелест дождя и ветра, Дитина различил звук, очень похожий на порхание крыльев птицы. «Огромные птицы!» Он вскинул голову, с неба на него обрушилась, Черная, крылатая фигура. Удар был настолько силен, что детина подлетел в воздух, а когда упал, понял, что потерял почти все передние зубы. «Ай, сволочь!» Заорал он окровавленными губами и стал палить без разбору, целясь в небо, пока не опустошил обоим. Он, трясясь в жуткой лихорадке, полез за запасным магазином и вдруг боковым зрением уловил то, что заставило его замереть от ужаса. Черная фигура стояла сбоку от него в каких-нибудь полутора метрах. жутко и нечеловеческое. Пистолет с лязгом ударился об асфальт. В тот же миг, стоящий подскочил к мэту и ухватил за жирирную шею.д одним рывком поднял 120 килограммов водетину в воздух. Воор попытался крикнуть, но горло свелела судоррига. Он беспомощно замотал конечностями, скосив взгляд на лицо убивающего его нечеловека. В том, что перед ним был нечеловек, Мэтт был абсолютно уверен. И увидел в тусклом лунном свете обезображенное лицо с кровавыми глазами. «Эй, ты, отпусти его!» Услышал Мэтт голос Билла, и в тот же миг раздались три выстрела. Они были точны, судя по тому, что после каждого не человек дергался и даже тихо рычал, обнажая белые, словно вампирские клыки. Однако на этом все и закончилось. Вампироподобный не рухнул и даже не ослабил хватку. Мэтт вновь замотал конечностями, чувствуя, что разум проваливается в пропасть. В такую черную и бездонную, как ночное небо, и сквозь, как будто бы забитые ватой уши, Услышал новые выстрелы из Билловского револьвера. Мне человек вздрогнул, издав жуткий, ни на что не похожий рык. Мэтт почувствовал, как нечто теплое брызнуло на мокрую от дождя грудь и живот. В ту же секунду он упал больно, ударяясь затылком о дорогу. Удар помог быстрее прийти в себя. Он задышал, жадно хватая воздух разбитыми губами. «Мэтт, как ты?» Услышал он. бил подбежал к напарнику и помог подняться с мокрой дороги где он где он испуганно шептал детина оглядываясь по сторонам не зная мэд не знаю нервно затряс руками билл я его подстрелил и надеюсь смертельно нет оборовал его мэд вставляя в пистолет новый магазин ты его не убил как в подтверждении слов ворос с неба сорвался крылатый с клыками как у самого настоящего вампира черный незнакомец удар был сокрушительный когтистая рука прошила тело била насквозь словно копье дичь вор медленно осел на асфальт залиттой лужами грязной воды мать довольно быстро пришел в себя и открыл огонь по темному размытому силуэту но тот как будто бы растворился и возник вновь уже перед детиной когда из дулы пистолета вылетела последняя пуля он не успел опомниться как получил удар в грудь и распластался раскинув руки глаза полезли на лоб когда кислород перестал поступать в легкие последнее что запечатлел его взгляд черную фигуру размахивающую огромными крыльями она неслась на него боль жуткая боль и брызги крови его крови мрак Не знаю как раньше не пришла в голову эта мысль вести дневник. Я провел в замке более два лет и все это время, я, что и делал, как вечерами до наступления полуночи играл в шахматы с морганом, до да кормил летучих мышей. В моем замке все как всегда буйдено. Я сижу в своей любимой башне в предвкушении ночной охоты. Старый упыль наверняка докладывает мясо, что принесс я прошлой ночью. А тренок носится по многочисленным заброшенным залам и комнатам, гоняя пронырливых крыс. Всюду тихо и мрачно. Белый лист дневника, на котором появляются все больше строчек, мне освещает полная луна. Когда-то давно в моей прошлой жизни я был человеком. А точнее, человеконенавистником. Я убивал резву потрошил и люди звали меня джеком джеком подрошителем безумном убийцей и маньяком умерев я был недостоин даже самого ужасного вечно гореть в адском пламени сам сатана скривился при виде меня я был проклят проклят на вечно и возвращен назад на землю Скоро, уже скоро наступит ночь, и снова я обращусь в жуткую вампироподобную тварь, чтобы, как ночь назад, броситься орудием возмездия и справедливости на тех, кем был я ранее, заблудших и темных душ, дабы совершить собственное правосудие. Это моя миссия. И я палач. И она бесконечна. Ибо зло вечно. Ха-ха-ха. Конец рассказа.